Глава 11. Холден. Рассенан завершил манёвр торможения на белом пламени из хвостовой дюзы и выполнил высокую орбиту над Делисом. Планета под ним настолько походила на Землю, что отличия выводили из равновесия. Холден и прежде видел чужие миры: ржаво-красную пустыню Марса, вихри и волны Сатурна и Юпитера. Они были совсем не похожи на голубую Землю. с разбросанными тут и там коричневыми и белыми пятнами. А вот моря Илоса и его небо с пуховками облаков сразу же вызвали в мозгу Холдена ассоциации с родной планетой. Только здесь был единственный большой материк и тысячи островов, цепочкой бус, протянувшихся поперек гигантского океана. От смешения родного и чужого голова шла кругом. «Рассенант!» — передал им Эдвард Израэль. Почему взяли нас на прицел? Ох, Холден похлопал по панели связи, нащупал нужный канал. Нет, Израиль, это стандартная процедура ориентации, не беспокойтесь. Принято, без особого доверия ответил голос с Израиля. Холден приключился на внутреннюю связь. Алекс, не тычь в медведя прутиком. Понял, капитан, с подчёркнутым ковбойским акцентом протянул Алекс и хихикнул. просто дал им знать, что в городе новый шериф. Прекрати, оставь нам час для последней проверки и садись в грязь. О'кей, усмехнулся Алекс. Давненько я на таких не садился. Будут сложности? Никаких. Холден выбрался из командирского кресла и поплыл к трапу. Через несколько минут он оказался на шлюзовой палубе рядом с Амасом. Механик разложил два комплекта боевых скафандров марсианского изготовления. набор винтовок и дробовиков, боеприпасы и взрывчатку. — Это что такое? — удивился Холден. — Ты велел собрать вещи для высадки. Я имел в виду смену белья и зубную щетку. — Капитан! — сдерживая раздражение, заговорил Амос. — Они там убивают друг друга. Полдюжины безопасников в арче растворились в воздухе, тяжелый челнок рванул на посадке. — Да, и наше дело не усугублять положение. Убери эту пакость. только личное оружие. Собери для нас одежду и все такое, и еще запас медикаментов для колонии, и все». «Потом», — предупредил Амос, — «когда ты пожалеешь, что все это оставил, я буду беспощаден в насмешках. А потом мы все умрем». Холден хотел огрызнуться, но остановил себя. Что вообще хоть когда-нибудь шло по его плану? Хорошо, на каждого по винтовке, но разобранными и в ранцах, чтоб не на виду. И лёгкие бронежилеты, только то, что можно скрыть под одеждой. "Капитан", с насмешливым изумлением произнёс Амос. "Неужто ты способен чему-то научиться? Ты действуешь по-новому?" "Почему я тебя терплю?" "Потому", объяснил Амос, разбирая на составные части пехотную винтовку. что я единственный на этом корабле способен наладить кофеварку. Я пошел за сменой белья и зубной щеткой. Последним тормозным выхлопом Рассенант наверняка осветил ночное небо над Илласом. Приземляясь на поле рядом с барачным городком колонистов, он взметнул километровую тучу пыли, а от грохота не только в поселке, но и дальше должны были задрожать все окна. Поэтому Холден был удивлён и немного разочарован, обнаружив, что их никто не встречает. Развён, непосредник от ВП и земли, избранной Оновской шишкой Крисиан Авасаралой и Фредом Джонсоном, главой АВП, если у АВП был глава, для наблюдения за ходом переговоров. В других местах его бы удостоили встречающие делегации во главе с губернатором планеты и, возможно, оркестром. Да хотя бы подвезли до посёлка, подумал Холден. Взвалив на плечи два тяжелых мешка, он зашагал пешком. Амос тащил три. Третий назывался «На случай, если дерьмо попрет». Холден от души надеялся, что открывать его не придется. Отойдя на достаточное расстояние, Холден дал знак Алексу. И Рассенант, снова взметнув тучу пыли, взлетел. — Знаешь, — небрежно заметил Амос, — когда садишься так далеко, чтобы не пылить на местных жителей... А те даже карт за тобой не посылают. Это выглядит как неблагодарность. Да, я и сам немного обижен. В следующий раз скажу Алексу, чтобы сел прямо посреди площади. А мостивнул на массивные строения инопланетян, поднимавшиеся вдалеке. Выглядели они как две переплетённые между собой стеклянные башни или стволы двух деревьев, выросших слишком тесно. А вот оно, Голден не нашёл, что ответить. Одно дело читать в рапортах колонистов о чужих руинах, и совсем другое самому увидеть гигантские конструкции иной расы, возвышающиеся над планетой. Сколько им лет? Пара миллиардов, если верить Миллеру. По его словам, изготовители протомолекулы исчезли примерно тогда. Продержится ли так долго что-нибудь из построенного людьми? «Безопасники с Израэля считают, что именно там перебили их ребят», — через несколько минут заметил Холден. «Отлично!» — отозвался Амос, не замедляя шага. «Кого-то здесь уже убили. Так мы метим свой участок, сам понимаешь. Теперь планета официально принадлежит нам». Если не замечать чужих башен, а не замечать их было трудно, пейзаж напоминал юго-запад Северной Америки. Твёрдая, как камень земля, чахлая порселя на ней. Мелкие зверьки шмыгали из-под ног. На несколько секунд Амоса и Холдена окружил рой мушкары. Но когда несколько мошек, укусив и напившись крови, упали мёртвыми, остальные, как видно, смекнули, что человек в пищу не годится и разлетелись. Сама колония выглядела трущёбным городком. Пёстрые смеси сборных домиков и развалюх, склёпаных из кирпича и металлических обломков. Некоторые дома были глинобитными. Видно, кто-то решил испытать и этот способ. Холден улыбнулся, подумав, что люди, преодолев 50.000 световых лет, вернулись к технологии десятитысячелетней давности. Люди очень странные существа, но в них есть своё обаяние. В центре посёлка собрался народ. или, точнее, собрался на пересечении двух немощенных улиц. Около пятидесяти колонистов стояли против дюжины людей в униформе РЧЭ и орали друг на друга. Слов Холден разобрать не сумел. Кто-то из крайних заметил, как новые гости вошли в поселок и указал остальным. Спор затих, вся толпа обернулась к Холдену с Амосом. Холден бросил мешки и с улыбкой помахал рукой. Амос тоже улыбнулся, но при этом не взначай положил руку на рукоять пистолета. Высокая коренастая женина, немногим старше Холдена, бросилась к нему и горячо пожала руку. Холден почти не сомневался, что перед ним Карл Чивива, но если это было так, она сильно переменилась с тех пор, как её снимали для досье. "Наконец-то, скажите этим горилам", она не успела договорить, а Холден ответил: потому что криками разразилась вся толпа. Холден смог разобрать лишь обрывки требований: прогнать РЧА, дать еду, лекарства, деньги, позволить им спокойно продавать литий, подтвердить, что колония не имеет отношения к исчезновению безопасников. Пока Холден пытался утихомирить толпу, к нему не спеша подошёл человек в форме РЧА. Остальные выстроились широким клином, словно косяк гусей. «Пожалуйста, перестаньте, я выслушаю каждого и приму к сведению все требования, когда мы устроимся. Но если вы будете вопить сейчас, мы ничего не...» «Шеф Мартри», — представился человек в форме, держась так, словно толпы не существовало. Он улыбнулся, протянув руку. «Возглавляю службу безопасности Royal Charter Energy». Холден пожал ему руку. «Джим Холден — общий посредник от ООН и АВП». Толпа притихла и раздалась, образовав островок спокойствия с Холденом и Мартри в центре. "Это ваши люди пропали", продолжал Холден. "Убиты", с той же улыбкой поправил его Мартри. Холдену он напоминал акулу: зубы, холодные чёрные глаза. "Как я понял, это не доказано. Верно, они подчистили следы, но я уверен," Пока уверен не буду я никаких карательных акций, сказал Холден и почувствовал, как Амос у него за плечом с безмолвной угрозой придвинулся ближе. Улыбка Мартри не затрагивала глаз. "Возьди здесь, босс", посредник уточнил Холден, интонацией давая понять, что с его точки зрения это одно и то же. Мартри кивнул и сплюнул в сторону. "Конечно". Словно прорвала плотину. Народ снова надвинулся на них. Какая-то высокая женщина протолкалась вперед и сунула Холдену ладонь с яростным требованием рукопожатия. «Раз Мартри пожал руку, мне тоже пожимай!» «Кэрол Чайвиве, координатор колонии», — сказала она, дважды встряхнув Холдену руку. Значит, первая была не она. «Здравствуйте, мадам-координатор», — начал Холден. «Этот человек?» — она ткнула пальцем в Мартри. «Угрожает нам трибуналом!» утверждает, что лицензия даёт орчее права на силой устанавливать законы и он и поддерживать порядок, закончил Мартри, умудрившись каким-то образом заглушить её, не повысив голоса. Поддерживать порядок? возмутилась Кэрл. Вы разрешили своим людям стрелять первыми. Толпа зароптала и снова послышались крики. Холден замахал руками, успокаивая людей. Он надеялся, что выглядит более авторитетно и величественно, чем чувствует себя. Мартри заговорил, спокойно и твёрдо. Не вижу, каким образом мы можем выстрелить первыми. До сих пор все, кто поддип, были убиты вашими людьми. Я не допущу дальнейших угроз сотрудникам и имуществу РЧА. Высокий человек с крупным черепом мастера пробился в первый ряд. Это похоже на угрозу, дружок. Пожалуйста, куб Всё и без тебя достаточно плохо, устало вздохнула Кэрл. Ага, куб из здешних баламутов, отметил про себя Холден, запоминая лицо. А мне так сдаётся, ответил Куб с ухмылкой, повышая голос и обращаясь к толпе. Сдаётся, что если кто сейчас угрожает, так это вы. Толпа одобрительно зашумела, и Куб ухмыльнулся во весь рот, наслаждаясь положением гласа народа. Мартри по-прежнему, улыбаясь, кивнул ему. «Верно, что я готов на все, чтобы защитить своих людей. Мы уже слишком многих потеряли и не можем рисковать». «Эй, друг, мы не виноваты, что вы не уследили за своими ребятами». Кто-то в толпе засмеялся. «Не беспокойтесь». Улыбка Мартри не дрогнула, но он шагнул ближе к купу. «Я выясню, что с ними случилось». «Вы уж поосторожнее». Куп взглянул на противника с высоты своего роста. Его ухмылка стала хищной. Такой же знати ли и с Ваани может случиться? это сказал Мартри, обнажая оружие. Определённо угроза. Он выстрелил Купу в правый глаз. Астер обмяко упал, как отключённая от сети машина. Пистолет оказался в руке Холдена и нацелился на Мартри, прежде чем капитан полностью осознал случившееся. Мартус уже стоял рядом, наведённое оружие на шефа службы безопасности. Вся его команда целилась теперь в Холдена. Толпа глухо молчала. Какого чёрта заговорил Холден? Я сказал никаких карательных акций. Я и только что сказал. Сказали. Это была не карательная акция, а ответ на прямую словесную угрозу. Мартрис спрятал пистолет и обернулся к Холдену. Мы здесь установили военное положение на основании 71-й статьи лицензии ООН на исследование этой планеты. На любую угрозу персоналу РЧ будем реагировать быстро и без предрассудков. Несколько долгих секунд он разглядывал Холдена, потом предложил. «Может, вы уберете оружие, капитан?» Амос на полшага продвинулся вперед, но Холден придержал его за плечо. «Убери, Амос». Он вложил свой пистолет в кобуру, и секундой позже его движение повторила вся команда РЧА. Я рад, что мы так быстро вошли в рабочий режим. Располагайтесь пока, сказал Мартри. Попозже я к вам зайду. Координатор отвела для Холдена и Амаса комнаты в большом строении из сборных щитов, похожем на коробку склада. Его использовали как общую кладовую, столовую и паб. Задние комнаты были снабжены койками, столом и умывальником. «Вижу, нас поместили в президентские покои», — заметил Амос, бросив мешки на пол своей комнатушки. «Мне бы выпить?» Секунду отозвался Холден, прошел в свою комнату и связался с Рассенантом. Он послал полный доклад о встрече и убийстве Купа. Наоми обещала переслать рапорт Фреду Эва Сарали, а его попросила беречь себя. Бар, если это можно было назвать баром, представлял собой четыре шатких карточных столика и два десятка стульев, расставленных как попало в задней половине столовой. Амос с двумя бутылками пива дожидался, пока Холден закончит доклад. Вот это, кстати. Тебе не кажется, что мы влипли, спросил Амос, когда оба хлебнули пиво. По мне, нормально, ответил Холден. Ага. Они пили по второй, когда появился Мартри. С минуту он говорил с барменом. Потом сел напротив Холдена и выставил на стол бутылку виски и три стакана. Выпейте со мной, капитан, сказал он, разливая на троих. Вы за сегодняшние отправитесь в тюрьму, сказал Холден и залпом выпил. У виски был кисловатый застойный вкус, астерская перегонка. Я намерен об этом позаботиться. Мартри пожал плечами. Возможно. Я намерен позаботиться о том, чтобы все мои люди дожили до времени, когда вопрос тюрьмы станет актуален. Я при атаке на челнок и убийстве наземной группы потерял уже 20 человек. Больше терять не собираюсь. Ваше дело обеспечивать безопасность корпорации, а не вводить военное положение и расстреливать тех, кто отказывается с вами сотрудничать. Я бы не потерпел такого и от законных властей, а тем более от наёмного копа вроде вас. Холден налил себе ещё виски и выпил. Как называется эта планета? Что? Планета, как она называется? Холден подался вперёд, готовый ответить Илос и Асёкса. Мартри натянуто улыбнулся. Вы много работали на АВПК, капитан Холден. Известно, что к предприятиям вроде тех, на которые я работаю, Вы затаили глубокую неприязнь. Я не уверен, что вы способны беспристрастно взглянуть на ситуацию. Угрозы и оскорбления не прибавляют мне уверенности. Вы продемонстрировали, что ни во что не ставите мои полномочия, убив Астера в первые пять минут после моего прибытия, — сказал Холден. Верно. Да, вы могли подумать, будто я не принимаю вашу миссию всерьез. Но до ваших друзей из ООН полтора года, — сказал Мартри. Вспомните об этом. На две реплики в разговоре уходит от 8 до 11 часов. Она только что быть добраться оттуда сюда на нормальной скорости, почти 19 месяцев. Наш временный губернатор убит террористами. Мои люди убиты за то, что пытались утвердить наши законные права. Вы действительно думаете, будто я стану ждать, пока вы здесь всё уладите? Нет. Застрелю каждого, кто угрожает экспедиции РЧЕ или её работникам. И не потеряю от этого, Шон. Таково реальное положение дел, привыкайте. Я вас знаю, сказал Амос. Здоровяк-механик до сих пор сидел так тихо, что Мартри с Холденом подскочили от неожиданности. Кто же я? подыгрывая ему, спросил Мартри. Убийца. Лицо Амоса осталось равнодушным. Голос звучал легко. Заполучили предлог и блестящий значок в своё оправдание, но не о том речь. Вы свалили того парня у всех на глазах и вам не терпится повторить. Правда? спросил Мартри. Ага. Так что предупреждаю, как убийцу убьцу. С нами такое дерьмо не пройдёт. А мы с полегче, предупредил Холден, но эти двое его не слушали. Похоже на угрозу, сказал Мартри. Это на есть, ухмыльнулся в ответ Тамас. Холден сообразил, что руки обоих скрылись под столешницей. Эй-эй! По-моему, это может кончиться кровью, сказал Мартри. А почему не теперь, пожал плечами Амос. Я как раз свободен, промежуточную часть можно опустить. Бесконечную минуту, пока Амос и Мартри улыбались друг другу через стол, в голове Холдена прокручивались варианты: если Амоса застрелят, если Мартри застрелит, если меня застрелят. Хорошего дня, люди, медленно вставая, протянул Мартри. Руки у него были пустыми. "Бутылку эсте вти себе". "Спасибо", кивнул Тамас и налил по новой. Мартри ответил кивком и вышел из бара. Холден выдохнул, казалось, он не дышал целый час. "А, -а, -а, -а похоже мы ухнули с головой", признал он. "Придётся мне рано или поздно пристрелить его". сказал Амос и выпил залпом. Лучше без этого. Всё и так похоже на крушение поезда. Мало того, что на рельсы затянет несколько сот колонистов и учёных, что уже плохо, так ещё виновата, кажусь я. Пристрелить его было бы полезно. Надеюсь, не придётся, сказал Холден с неприятным чувством, что Амос прав. Интерлюдия. Сыщик. Оно тянется, тянется, тянется, тянется. Сто тринадцать раз в секунду, не получая ответа и пробуя снова. Оно не чувствует досады, бессилия ощущают только отдельные его части. Оно не приспособлено включать в себя сознание или волю, только применять любые подручные средства. Умы внутри него закуклены, отгорожены. их используют по мере надобности, как и всё остальное. Оно всё тянется вдаль. У него нет плана, нет даже желаний, или есть только одно слепое желание без осознания чего именно. Оно избирательное давление на хаос. Оно не думает о себе так, потому что вовсе не думает, но условия среды меняются, открываются новые развилки. и оно, сформировав сыщика, просачивается в новые щели, в новое пространство. Умы в его составе интерпретируют это движение по-разному. Одни, как руку, поднявшуюся над могильной землей, другие, как дверь в комнате, где прежде не было дверей, как глоток воздуха для утопающего. Оно не сознает этих образов, но они содержатся в нем. Сыщик оказывает давление на среду, и среда реагирует. Она снова меняется. Порядок подбирается к порядку. Но осознать это невозможно, потому что нет сознания. Оно бы осознало ускорение или замедление. Вектор, стремящийся к нулю в одних координатах, и вектор, изменяющий направление к единице в других, осознала бы, если бы могло. Но оно ничего не сознаёт. Оно тянется. Ряды чисел совпадают, оно разворачивается и тянется. Информация льется водопадом. Сознающая часть его видит, как расцветает лотос вечности. Слышит крики, составленные из других криков во фрактальной конструкции звука. И молит Бога о смерти. Но она не приходит. Оно тянется. Но направление, в котором оно тянется, изменилось. Оно импровизирует, как импровизировало всегда. Дергается лапка насекомого. Искра проскакивает в просвете, через который оно тянется. Оно касается чего-то. И в тот же миг все его части, способные чувствовать, испытывают надежду. Оно не сознает надежды. Ответа нет, это не конец, конца не будет никогда. Оно тянется и находит новые предметы, старые предметы. Оно расцветает в местах, подходящих для расцвета. Приходят ответы. Ответы питают вызвавшие их импульсы. И поступают новые ответы. Все это автоматика, пустая и мертвая. Ничто не тянется навстречу. Оно не чувствует разочарования. Оно не отключается. Оно тянется. Тянится. Оно не испытывает насторожённости, но осторожность содержится в нём. Оно тянется, прорывается в пространство новых возможностей, и что-то в его глубине, разросшись больше, чем следует, наблюдает, как оно тянется. Двери и углы. Оно тянется, тянется, тянется за двери и по углам. Это может плохо кончиться, малыш.